Часть 1. Надежда. Глава 1. Ты, грёбаное дерьмо. Знаменательные вступительные слова нового футбольного сезона были произнесены Беном Толетом, вингером Траммер Роверс из Ливерпуля, который 3 года назад играл в 11-м сезоне английского футбола в выднесе в городе регбинной лиги с электростанцией. Поднявшись на 3 уровня за один ход, Подписав контракт со Скелмерсдейл Юнайтед, Толет был замечен тренером Портсмута Полом Куком. Как и Толет, Кук начал свою игровую карьеру в неопределённом полулюбительском футбольном турнире Мерсисайда, где все клубы падают глубоко в тень Ливерпуля и Эвертона. Хотя он и закончил кампанию 2018-19 года, продавливая очередное возвращение в футбольную лигу на тот уровень, что казался ему естественным уровнем Рексхема в национальной лиге, Тод изначально присоединился к Траммору, чтобы быть поближе к дому. Траммор снова поднялся в четвёртый английский дивизион впервые за 4 года, получив повышение в драматическом финале плей-офф, где на Оуэмбле и Хлеба из защитник Лиам Райдл был удален всего через 48 секунд в матче против Бором Вуда, чья средняя посещаемость 600 человек, если бы они переиграли Транмер, легко сделала бы их самым маленьким клубом в четырех лучших дивизионах. Почти достигнув премьер-лиги в начале 1990-х годов, Транмер имел репутацию специалиста по кубкам под руководством Джона Олдриджа, бывшего форварда Ливерпуля, а в 2000 году Они проиграли в финале Кубка Лиги Лестер-Сити. Два вылета подряд в более низкие дивизионы в 2014 и 2015 годах вызвали опасения, что клуб может полностью развалиться, но руководство Марка Палиоса, бывшего исполнительного директора ФА, помогло им вернуться туда, где они чувствовали себя на своём месте. Толлит был в приподнятом настроении, чтобы поставить Лори Сакариоса на место. Он ездил в Киев, где шесть недель назад Кариус допустил две ошибки, которые привели к голам Реала в финале Лиги Чемпионов в самой популярной телевизионной игре в клубном футболе. В первом случае Кариус, казалось, не заметил едва заметного присутствия 185-сантиметрового центрального нападающего Карима Бензема, пытаясь выкатить мяч. И с этим голом Реал взял инициативу на себя. Его вторая ошибка – заключалось в том, что 23-метровый выстрел Гаррета Бейла проскользнул сквозь пальцы Кариуса. Окончательный счет матча 3-1 в пользу мадридского Реала. С лучшим вратарем Ливерпуль мог бы стать чемпионом Европы в шестой раз. Врачи Ливерпуля заявили, что Кариус получил сотрясение мозга после того, как Серхио Рамос влетел в него во время углового незаметно и опасно ударив немца левым локтем в висок. Рамос ранее закончил вечер Мохаммеда Салаха, игрока ливерпульской команды, который нёс на своих плечах надежды и мечты клуба после рекордного сезона, в течение которого он забил 44 гола. Однако в момент мгновенного разочарования существенная деталь о черепно-мозговых травмах была недоступна. и роль Рамоса была полностью сосредоточена на Салахе, поэтому все остальное, что он делал в тот вечер, казалось, растаяло. Кариус уже считался слабым звеном этой команды. Его карьера в Ливерпуле началась 18 месяцев назад, когда он привез угловой во время самоличного исполнения удара от ворот в матче с Сандерлендом. Он был куплен, чтобы заменить Симона Миньоли, но Кариусу потребовалось много времени, чтобы убедить купившего его тренера, что он готов играть вместо бельгийца. Когда было решено, что время Миньоли в клубе подошло к концу после его ошибок в ничейном матче 3-3 против Арсенала, Кариусу дали шесть месяцев, чтобы доказать, что он может заменить его. Но по мере того, как шел сезон 2017-2018, появились признаки того, что Кариус чувствовал давление. хотя это никогда не становилось абсолютным центром обсуждения, так как машина Ливерпуля продолжала грохотать по Европе. В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов в Риме Кариус пропустил два мяча со всей ловкостью поскальзывающегося полевого игрока со скрипящими конечностями в матче ветеранов по крикету. Во время долгого и дорогостоящего путешествия домой из Киева тысячи болельщиков, таких как Толид, пришли к выводу, что хотя они и сочувствовали Кариусу в том, что был мучительным опытом, который в конечном итоге определит его карьеру, Ливерпуль действительно нуждался в смене вратаря. Кариус не помог себе, неправильно оценив настроение, когда в конце следующего месяца выпустил рекламный ролик, в котором он бежал по Калифорнийскому пляжу, как Дэвид Хассельхов, готовый спасти ситуацию, хотя он не так давно, всего несколько недель назад Дря stalk их людей её испортил. Это был симпатичный светловолосый 24-летний парень с модельными контрактами, который внешне казался необычайно уверенным в себе. В Манчестер Сити, где он провёл свою юность, прежде чем вернуться в лоно Бундеслиги с Майнцем, тамошние тренеры, как и некоторые товарищи по команде, были заинтригованы его лемоновским чувством выбора позиции, которое переводилось как здоровое высокомерие для тех, кто в него верил. и граничала с заблуждением для тех, кто в него не верил. Справедливости ради стоит сказать, что никого из этих тренеров с самого начала не удивило, что Кариус стал настолько активен в социальных сетях. «Вечно выпендривается, как ребенок», — сказал один тренер. «Но мне интересно, действительно ли он пытается скрыть свою неуверенность», — сказал другой. Первый предсезонный товарищеский матч Ливерпуля прошел без происшествий. Легкая победа над Честером со счетом 7-0. Однако во время игры против Транмера было уже больше людей, наблюдавших за происходящим. Большая толпа, больше журналистов и более острый фокус. Огромная трибуна КОП позади Кариуса на Прентон-парк. Чемпионат мира был только на стадии полуфиналов, а внутренний сезон в плане подготовки уже шел полным ходом. оказалось, что между тем, что случилось с Кариосом в Киеве, и его следующим публичным появлением не было достаточной дистанции. Запах чисто срезанного обильного зелёного дёрна может вселить в футболистов оптимизм. Новый сезон, новый старт. И всё же казалось, что Кариос никогда не сможет уйти из своего прошлого. Он навсегда останется в памяти как вратарь, из-за которого Ливерпуль проиграл трофей, который даже из обычных игроков делал легенд. Он стоял там один, уперев руки в бока и опустив голову, глядя в землю после того, как не справился со свирепым ударом Оливера Норберна со штрафного, позволив Транмеру забить гол и сделать счет 3-1. В общей сложности у него будет пять касаний плюс еще два, чтобы вытащить мяч из сетки, потому что позже Транмер снова забил. За его спиной трибуна Копп Рентон-Парка разразилась хохотом. Стоя перед ним, тот одновременна боготворил и проклинал соседство с ним. Кариус никогда не сможет победить. Слёзы внутри Киевского Олимпийского стадиона текли не только на уже промокшие футболки тех, кто был на поле. Почти на полпути за скамейкой Юргена Клоппа сидели два члена семьи, которые приехали на Украину, чтобы поддержать Лориса Кариуса. Вид его матери, уставившейся куда-то вдаль, отворачивающейся от игры, одновременно держана в руках его рыдающую подругу, побудил жену Клопа Улу подойти к ним через несколько рядов и попытаться подбодрить их. После финального свистка, когда Кариос лежал на земле, три женщины, все они были связаны отчаянием всего происходящего, каждая из них была из одного и того же региона Южной Германии, стояли там, обнявшись. Клопп отреагировал единственным известным ему способом разочарованием. Он вернулся в отель. Он повернул кепку задом наперёд и, напившись, запел с человеком в футболке Ливерпуля, чьё прозвище могло бы заставить вас прежде всего подумать о кабаре. Андреас Фреге или Кампино, как его называют, родился в Дюссельдорфе, но его мать была англичанкой. Он влюбился в клуб, которым теперь руководил Клопп. После того, как Ливерпуль обыграл Менхен-Гладбахскую Боруссию в финале Кубка УЕФА 1973 года, футбол был страстью Кампино, но его талант лежал к музыке, и Клоп стал поклонником его группы The Tottenham Hotspur, в прямом переводе мёртвые штаны. Они с Клопом стали близкими друзьями. Они разделяли схожие социальные и политические взгляды. Что во многом объясняло, почему Клопп был тренером Ливерпуля, а не Мюнхенской Баварии. Кампино верил в панк, а не в эстрадные программы. Его группа существовала не только для того, чтобы продвигать убеждения, но и была готова идти этим путём. Мёртвые штаны выступали против ксенофобии и расизма. Они поддерживали Greenpeace в кампании по прекращению ядерных испытаний. И хотя Клопп также работал с Greenpeace, примечание организация Люди за этичное обращение с животными. Он не зашёл так далеко, как Кампино, который однажды позоривал без одежды, чтобы продвигать интересы группы по защите прав животных. Среди их более поздних инициатив, связанных с доминированием Баварии в немецком футболе, Ди Тотенхосен выпустил и песню в 2000 году, пронизанную антипатией. В песне Бавария Кампино кричал: Многое может случиться. Многое может случиться, но одно я знаю наверняка. Никогда в жизни я не пойду на Баварию. Никогда не пойду на эту чёртову Баварию. Несмотря на две возможности пойти по пути, о котором мечтает почти каждый немецкий тренер, Klopp смотрел на вещи иначе. Он хотел построить что-то действительно запоминающееся, а не просто быть ещё одним тренером, холодно рулящим Баварией. только для того, чтобы быть уволенным, когда игроки отвернутся от него, а директора сговорятся спасти самих себя. Для Клоппа Киев казался еще одной упущенной возможностью по-настоящему отметить всю свою работу в Ливерпуле первым трофеем, самым заманчивым из всех. За два с половиной сезона в Ливерпуле он проиграл три финала, но дважды возвращал клуб в Лигу чемпионов, в которую клуб до его назначения квалифицировался лишь один раз за 7 сезонов. В Мелвуде, через несколько дней после товарищеского матча в Транмэре, где Кариус допустил свой последний просчёт, Клоп не вёл себя как человек, которого подвергло ударом недавнее прошлое, и не создавал впечатления, что он не знает, что ему нужно сделать, чтобы продвинуть Ливерпуль вперёд. Клоп провёл лето на Ибице. Он загорел, был бородат, подтянут и свеж. Последний финал он смотрел не слишком подробно. Когда твоя команда теряет своего самого выдающегося игрока в лице Салаха после четверти игры, когда твоя команда пропускает удар через себя, нанесённый игроком, вышедшим на замену всего за 90 секунд до этого, когда твоя команда или твой вратарь пропускает ещё два гола под действием контузии или нет, ты сочувствуешь Клопу и понимаешь, почему нет смысла мучиться над тем, Что же ещё на самом деле могло произойти? Что же ещё могло пойти не так? Только какие-то сцены. Честно говоря, для этого нет причин, сказал он, когда его спросили о глубине его размышлений. Клоп сочувствовал Кариосу, потому что понимал, что сотрясение мозга, возможно, сыграло свою роль в том событии, которое навсегда определит его как футболиста. Клоп был сострадательным Тем не менее, он оставался футбольным тренером с последовательными взглядами, и даже до Киева были определены другие цели в качестве вратаря команды. Даже победа Ливерпуля на Украине не спасла бы Кариуса. Будь он в центре ужасного заговора или без него, точно так же, как решающая роль Ежи Дудека в «Стамбульском чуде» 13 лет назад не спасла его карьеру в Ливерпуле, когда Пеппи Рейна, вскоре пришел ему на замену. Пока он говорил, Клоп знал, что на Сардинской вилле Алисон Беккер готовится к поездке в Мерсисайд. Голкипер Ромы пропустил 7 мячей в двух матчах против команды, которая хотела подписать его всего за несколько месяцев до этого, когда Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов с победой 7-6 по сумме двух матчей. Челси тоже интересовался бразильцем, как и Наполи, но решимость Клоппа подчеркивалась рекордной суммой трансфера, которую он был готов заплатить. В то время как всего два года назад Кариус обошелся Ливерпулю в 4 миллиона 750 тысяч фунтов стерлингов, Беккер, который был на 18 месяцев старше, стоил почти в 15 раз дороже, и это представляло собой мировой рекорд, который продержался всего две недели – пока Челси не понял, что Ливерпуль изменил текущую ставку на позицию, которую Клоп слишком хорошо оценил, чтобы определить, как воскрешаются моменты истории. Ливерпуль подготовил объявление о новом подписании с такой скрытностью, которой не ожидали от клуба, который так долго ошибался на трансферном рынке. Не в последнюю очередь прошлым летом, когда выяснилось, что Вирджил Ван Дейк тогда ещё игрок Саутгемптона встретился с Клопом в отеле Блэкпула, и это открытие способствовало срыву любой сделки в течение 6 месяцев. На этот раз, однако, до завершения многих поездок из Киева в Ливерпуль подписал нового полузащитника без каких-либо спекуляций или даже предварительного упоминания. Фабиньо был ещё одним футболистом в возрасте 25 лет, не слишком молодым, но придется долго ждать, пока он станет ключевой фигурой в команде и с достаточным опытом, чтобы ожидать его влияния в первом же сезоне. В подростковом возрасте он играл за мадридский Реал, а затем перешел в Монако, где его перевели с позиции правого защитника на роль ближе к центру, а рост и энергия добавили ему силы и толчка в качестве креативного полузащитника. В 2017 году Он стал неожиданным победителем Лиги 1, а также главным исполнителем пенальти Монако, а также сыграл свои первые игры за сборную Бразилии. Его дважды предлагали Манчестер Юнайтед, в который его захотели взять лишь со второй попытки, после того, как предпочли вниманиею Матича, первоначально из-за истории отношений Жозе Моуринью с сербом в Челси. Когда появилась возможность снова поехать на Олд Траффорд, Клопп уже убедил Фабиньо, что Ливерпуль это то место, где он захочет играть. Вместо этого Юнайтед подпишет ещё одного бразильца в лице Фреда, который был выбран в сборную Бразилии на чемпионат мира 2018 года на место Фабиньо. Он тихо разговаривал, но его длинные конечности, когда он вытягивался из кожаного кресла в представительском люксе Энфилда в середине июля, создавали ощущение присутствия Фабиньо. Ему было труднее утвердиться в национальной команде, потому что он никогда не играл в Бразилии за основу какого-либо клуба, оставив Флуминенсе радиопортугальского Рио-Аве с шестилетним контрактом, заключённым при посредстве Жести Фути, организации, принадлежащей самому известному спортивному агенту мира Жорже Мендешу. 3 из этих 6 лет он провёл на правах аренды в других местах, Сначала в Мадриде, где он играл в основном за вторую команду, а затем в Монако, где на него было возложено больше обязанностей. В Бразилии я сказал Фабиниу: "Лучше, если ты сначала выступал за один из крупных клубов, потому что тогда местные и национальные СМИ будут больше говорить о тебе, и намного раньше это начнут делать". Фред из отдаленного большого города в Белу-Оризонти. переехал в Портуалегри в 16-летнем возрасте и выиграл два чемпионата штата с интернационалом в ущерб их соперников по городу Гремио. Фабинио, меж тем, провел свою юность на субтропических просторах северного штата Сан-Паулу и, переехав из Капиноса в Рио-де-Жанейро, лишь однажды оказался на скамейке запасных, прежде чем решил уехать в Европу. «В Бразилии я не был известным игроком», признался Фабинио. В разгар киевской жары у Клоппа обнаружилась нехватка вариантов в полузащите. В течение последних 5 недель сезона 2017-18 года одни и те же игроки выполняли одни и те же три роли. И к концу мая против самого качественного соперника полузащита, которая требовала высокой энергии для обеспечения поддержки структуры команды как в обороне, так и в атаке, начала греметь цепями. В январе Клопп продал Филиппе Коутиньо за рекордную в Британии сумму Барселоне. Он знал, что Эмре Джан уезжает в Ювентус, а также знал, в Киеве, в отреча от кого-либо за пределами клуба, что Алекс Окслет Чемберлен, который был куплен в ожидании ухода Коутиньо, получил травму по крайней мере на 10 месяцев без конкретной даты возвращения на поле. Это привело к тому, что он захотел подписать Набиле Фикира из Леона. Но сотрудники Ливерпуля были недовольны результатами его медицинского обследования. Процесс трансфера Фикира был проблематичным из-за высоких требований печально известного конфронтационного президента Леона Жан-Мишеля Ола. В то время как Ливерпуль заработал очки за то, как несколько недель ранее был куплен Фабиньо, чувство разочарования от краха сделки с Фикиром усугубилось смущением от случайного выпуска интервью с ним. одет он в тот же тренировочный комплект Ливерпуля, что и Фабиньо, после того, как сотрудники СМИ клуба были отправлены в Париж, чтобы встретиться с ним. Хотя у Ливерпуля было два новых полузащитника в лице Фабиньо и Набикеита, которые согласились присоединиться к ним летом 2017 года, восприятие того, что Клоп имел в своём распоряжении, было искажено к концу саги о Фикире и неопределённостью вокруг Оксфорд Чемберлена. В части Клоппа было то, что он сделал так, чтобы уход Каутиньо не был на самом деле потерей. Хотя несомненно, Ливерпулю в Киеве он определённо пригодился бы. С точки зрения количества, хотя и казалось, что у Ливерпуля было больше полузащитников, чем с тем количеством, с которым они начали сезон, на самом деле у них их было меньше. И для Клоппа это было проблемой, потому что восприятие не соответствовало реальности. Клопп предвидел, что Фабиньо потребуется время, чтобы привыкнуть к английскому футболу. В то время как внимание в Треннере было сосредоточено на мучениях Лориса Кариоса, талант Фабиньо сиял ярче, чем у Кейта, с его физической способностью поглощать пространство и восстанавливать владение мячом с помощью своих длинных ног. Тем не менее, Клопп считал, что Фабиньо имел склонность опускаться слишком глубоко, слишком часто делая оборону Ливерпуля состоящей из трёх центральных защитников, как его учили во Франции. Клопп хотел, чтобы он поднимался выше, потому что именно там Ливерпуль более разрушителен, быстро отвоевывая мяч гораздо ближе к воротам соперника. Мы делаем это иначе, нежели Монако, подчеркнул Клопп. Перед Фабиньо играл Джордан Хендерсон, который, честно говоря, не был самым популярным капитаном в истории Ливерпуля. Но он слажено выполнял ту работу, которую от него ждал Клопп. Его бдительность и интенсивность задавали темп и определяли структуру всей команды. Учитывая предупреждение Клоппа, неудивительно, что Фабиньо пришлось ждать до октября, чтобы начать матч в чемпионате. Иногда он даже не входил в заявку команды на день матча. Именно в этот период большое значение приобрело поощрение тренера первой команды Клоппа Пепа Лендерса. Голандец говорил по-португальски, работая в Порту с 23 лет, где в течение 7 лет тренировал в академии. Лендерс понимало, что Фабиньо было тяжело тренироваться, потому что обязанности на его позиции были другими, а интенсивность большей. В то время как в Монако он должен был бегать по полю взад и вперёд, работа в Ливерпуле заключалась в перемещении из стороны в сторону, чтобы заполнять пробелы, когда игроки рядом с ним шли на рассчитанный риск. Клоп временно изменил схему Ливерпуля с 4-3-3 на 4-4-2, чтобы помочь интеграции Фабиньо, и это позволило ему в течение короткого периода времени развить свою уверенность, играя в более естественную для него игру. «Вот тогда мы и увидели настоящего Фабиньо», сказал Лейндерс, описывая его среди организованного хаоса игры Ливерпуля, как «маяк». что отражало его появление как неизменно обнадеживающей фигуры. Его своевременность, его видение, его спокойствие всё это придаёт ещё одно измерение нашей игре в центре поля, считал Лендерс. Фабинио описал своё знакомство с английским футболом как по-настоящему ужасное. Его поддерживала крепкая семья и небольшой, но близкий круг друзей, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры. В отличие от других бразильских футболистов, он не вышел из фавелы и в детстве жил в многоквартирном доме, вырастая без большинства проблем с самооценкой, связанных с бедностью. Однако это не делало его менее одержимым, потому что его семья едва ли была богата. Фабинио объяснял, как его отец одновременно брался за несколько работ, чтобы содержать свою семью, в которой росли трое детей. В то время, как он работал школьным сторожем, охранником, каменщиком и на железнодорожной станции, мать Фабинио работала на муниципальном предприятии, а его сёстры были помощниками учителя. Благодаря помощи своего ближайшего друга Рикардо, теперь его шурина, Фабинио смог ездить на игры молодёжной команды на машине, а не на автобусе. После проблемы с тоской по дому в первый год пребывания в Европе, Рикардо переехал на 2 года жить к нему в Монако. и это помогло ему приспособиться. Англия очаровала его, потому что он видел, как бразильские футболисты с его характеристиками преуспевали там. Было бы слишком узко описывать его как классическую бразильскую пятёрку, как Жерберто Сильва или Донга, потому что со временем его влияние будет ощущаться на большем пространстве поля. Бернарду Сильва совсем другой полузащитник. который 12 месяцев назад перешёл из Монако в Манчестер Сити, пообещал Фабиньо, что ему понравится английский футбольный стиль, сказав ему также, что самым трудным соперником Сити был Ливерпуль, команда, которая трижды обыграла Сити в четырёх матчах в сезоне 2017-18 года. Одним из первых, кто поздравил Фабиньо с переходом в Ливерпуль, был Килиан Мбаппе. Еще один бывший товарищ по Монако, который с тех пор стал победителем чемпионата мира со сборной Франции, но в Эмпеле. Трудно было сказать, было ли то, что потом сказал о подростке Фабиньо, шуткой или искренним утверждением, но это было больше похоже на шутку. «Он уже сказал, что на следующий сезон остается в ПСЖ, но я постараюсь потихоньку убедить его перейти в Ливерпуль», — пообещал Фабиньо, демонстрируя улыбку, которую мало кто увидит, особенно на футбольном поле, по крайней мере, в течение нескольких месяцев.